Голос Нерона задрожал, и его глаза стали влажными. На глазах висталок также показались слёзы, а народ после долгого молчания разразился долго несмолкавшим громом рукоплесканий. А в это время через раскрытые коридоры доносился скрип телег, на которые складывались кровавые останки христиан, мужчин, женщин и детей, чтобы вывести их за город.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 14-е. Солнце склонилось к горизонту и казалось таяло в вечерней заре. Игры были кончены. Народ покидал амфитеатр и выходил из цирка толпами рассеиваясь по городу. Августианцы пережидали, пока схлынет толпа. Все они собрались у ложа Цезаря, куда тот вернулся, чтобы выслушивать льстивые похвалы. Хотя слушатели и не жалели рук, хлопая ему после окончания песни, для него это было мало, потому что он ждал восторга, переходившего в безумие. Напрасно теперь все рассыпались в лестивых восклицаниях. Напрасно ви stalkи целовали божественные пальцы, а Рубре наклонилась к нему так близко, что золотистая голова её касалась его груди. Нейрон был недоволен и не мог этого скрыть. Его удивляло и тревожило, что Петрон не молчит. Какое-нибудь одно слово его, оттеняющее достоинства стиха, какая-нибудь похвала из уз знатака была бы ему в эту минуту великим утешением. Не в состоянии более выдержать, он сделал Петронию знак, и когда тот подошёл к ложе, спросил: Скажи. Петрони холодно ответил: Молчу. Потому что ты превзошёл себя, и я не нахожу слов. И мне так казалось. Однако народ, как можешь ты требовать от черни, чтобы она ценила поэзию? Значит, и ты заметил, что меня благодарили не так, как это следовало бы, потому что ты выбрал неудачную минуту. Почему? Мозги, напитавшиеся кровью, не могут внимательно слушать. Нейрон сжал кулаки и воскликнул: Ах, эти христиане сожгли Рим, а теперь обижают меня. Какие ещё мучения придумать им? Петрон не понял, что он избрал неверную дорогу, и что слова его вызывают действие обратное тому, чего он хотел добиться. Поэтому, желая отвлечь мысли от крестьян, он наклонился к Цезарю и прошептал: Твоя песнь превосходна, но я сделаю одно лишь замечание. В четвёртом стихе третьей строфы Размер оставляет желать лучшего. Нейрон покраснел, словно его уличили в постыдном преступлении, посмотрел на него со страхом и ответил шёпотом. Ты всё заметишь. Знаю. Я переделаю. Но ведь больше никто не заметил, не правда ли? Но ты ради богов не говори никому, если тебе дорога жизнь. Петронина хмырл брови и ответил с выражением скуки на лице: Ты божественный, можешь обречь меня на смерть, если я мешаю тебе. Но не пугай меня ею, потому что боги прекрасно знают, боюсь ли я её. Сказав это, он посмотрел Нерону прямо в глаза, а тот помолчав сказал: Не сердись. Ты ведь знаешь, что я люблю тебя. Плохой признак, подумал Петрони. Я хотел было позвать вас сегодня на пир, но теперь запрусь и буду оттачивать этот проклятый четвёртый стих. Кроме тебя ошибку могли заметить Синака, и, может быть, Секунд Карин, но я тотчас отделюсь от них. Цезарь позвал Синаку и заявил, что с Аркатом и Карином Он должен поехать по Италии, и во все провинции за сбором денег, которые он повелевает ему брать с городов, деревень, знаменитых храмов, словом, ото всюду, где они есть и откуда их можно выжить. Синека, который понял, что ему навязывают роль грабителя, святотацы и разбойника, отказался наотрез. Я должен ехать в своё имя, государь, чтобы ждать там смерти. Я стар, и мои нервы больны. И берийские нервы секи были, пожалуй, здоровее, чем нервы хилона, но общее состояние вообще было худо. Он походил на тень и за последнее время совершенно посидел. Нерон, посмотрев на него внимательно, подумал, что действительно он протянет недолго, и сказал: Не буду подвергать тебя трудностям путешествия, если ты болен. Но из любви, какую питаю к тебе, хочу, чтобы ты всегда был у меня под рукой. Поэтому вместо поездки в Емене, запрись в своём доме и сиди там без выходна. Он засмеялся и продолжал: "Но если пошлю Арката и Карина одних, то будет похоже, что я послал волков за овцами". Кому отдать их под начало? Отдай мне, сказал Доминициафр. Нет. Я боюсь навлечь на Рим гнев Меркурия, которого ты превзошёл бы воровством. Мне нужен стоик, как Синека, или как мой новый друг, философ Хилон. Сказав это, он оглянулся по сторонам и спросил: А что случилось с Хилоном? Хилон, отдышавшийся на чистом воздухе, вернулся в цирк к Пению Цезаря, приблизился к Нерону и сказал: "Я здесь, святлый плод солнца и луны. Я был мёртв, но твоя песнь воскресила меня". "Пошлю тебе Вахаю", сказал Нерон. "Ты должен знать до последнего гроша, сколько там хранится в каждом храме". Сделай это, Озевс, а боги наградят тебя так, как до сих пор никого не награждали. И я сделал бы это, но не хочу лишать тебя зрелищ. О, вау, сказал Хилон. Августянцы довольные, что настроение Цезаря улучшилось, стали со смехом восклицать: "Нет, нет, государь, не лишай этого мужественного грека зрелищ. Ну лиши меня зрелища этих капиталистских усят. Мозги которых вместе взяты не заполнят скорлупы желудя, огрызнулся Хилон. Я пишу погреческий гимн твою честь, о первородный сын Аполлона. Поэтому позволь мне провести несколько дней в храме Муз, чтобы вымолить у них вдохновение. О нет, воскликнул Нерон. Ты хочешь отвертеться от следующих игр? Ничего не выйдет. Клянусь, государь, что я сочиняю гимн. Пиши его по ночам, моля вдохновение Диану, она ведь сестра Аполлона. Хилона постель голову, со злобой поглядывай на присутствующих, которые снова стали издеваться над ним. Цезарь обратившись к Синецию и Нирулину сказал: "Представьте, из назначенных на сегодня христиан мы справились лишь с половиной". На это старый Аквель Ригул, великий знаток дел, касающихся цирка, подумал немного и сказал: "Зорелища, в которых выступают люди без оружия и без искусства, тянутся так же долго, но менее занимательно". И "Я велю вооружить их", сказал Нерон. Свой верный вестник, погружённый в задумчивость, вдруг пришёл в себя и таинственно спросил: "Вы заметили ли вы, что они видят нечто, когда они умирают, то смотрят вверх? А умирают без страданий. Я уверен, что они видят что-то". И он поднял глаза вверх. Ночь протянула над цирком усеянный звёздами веларий. на ему ответили смехом и шутками на тем, что могли видеть христиане в минуту смерти. Цезарь сделал знак рабам, державшим светильники, и покинул цирк, а за ним стали выходить висталки, сенаторы и августианцы. Ночь была ясная и тёплая. Перед цирком стояла ещё толпа, желавшая видеть отбытие Цезаря. Но все были молчаливы и мрачны. Раздалось несколько рукоплесканий, и тотчас стихли, а из ворот скрипучие телеги всё время вывозили останки крестьян. Петроний и Виниций молчали всю дорогу. И лишь около дома Петроний спросил: Подумал ли ты о том, что я говорил тебе? Да, ответил Виниций. Веришь ли ты, что и для меня теперь это дело стало очень важным? Я должен спасти её вопреки воле Цезаря и Тигелина. Это борьба, которую я решил победить. Игра, в которой я хочу выиграть хотя бы ценой собственной жизни. А сегодняшний день ещё больше укрепил меня в этом намерении. Пусть Христос наградит тебя. Увидим. Они вышли из лектики. В эту минуту мелькнула чья-то чёрная тень. Кто-то приблизился к ним и спросил: "Не ты ли благородный Виниций?" "Да", ответил трибун. "Что тебе нужно?" "Я, Назари, сын Мирам, пришёл из Тюрбы и принёс тебе известие о Легии". Виниций положил руку ему на плечо и при свете факела стал смотреть в глаза Назари, не в силах вымолвить ни слова. Юноша, угадал, замерши на губах виницы вопрос и ответил: Она живая ещё. Урс послал меня к тебе, господин, чтобы сказать, что она в бреду молится и повторяет твоё имя. Виницис сказал: Слава Христу, который может вернуть её мне. Потом, взяв Назария за руку, он повёл его в библиотеку. Тотчас туда пришёл и Петрони, чтобы послушать их разговор. Болезнь спасла её от насилия, потому что полочи боятся заразы, говорил юноша. Мужцы главк сидят около неё день и ночь. Сторожей там не переменили? Нет, господин. И они в их комнате, те узники, которые сидели в нижней тюрьме, умерли все от лихорадки и задохнулись без воздуха и света. Кто ты? спросил Петроний. Благородный Вениций знает меня, я сын вдовы, у которой жила Легия. Ты христианин? Юноша вопросительно посмотрел на Вениция, но увидев, что тот в эту минуту молился, поднял голову и сказал: "Да. Каким образом ты свободно проходишь в тюрьму? Я нанялся там выносить мёртвых, и сделал это нарочно, чтобы помогать братьям" и приносить им вести из города. Петрони стал внимательно смотреть на красивое лицо мальчика, на его голубые глаза и чёрные волнистые волосы. Откуда ты родом, мальчик? Я из Глилее, господин. Ты хочешь, чтобы Лигея была на свободе? Мальчик поднял глаза к небу. Я готов был бы ради этого отдать свою жизнь. Виници кончил милиция и обратился к Назарию. Скажи сторожам, чтобы они положили её в гроб, как мёртвую. Возьми себе помощников, которые вынесут её с тобой ночью из тюрьмы. Поблизости ты найдёшь лектику с людьми, которые будут ждать вас и отдайте гроб. Сторожам обещай столько золота, сколько каждый сможет унести в своём плаще. Пока он говорил, Лицо его потеряло мертвенное выражение, в нём проснулся солдат, которому надежда вернула прежнюю энергию. Назарий вспыхнул от радости и, подняв руки, воскликнул: "Пусть Христос исцелит её, потому что она будет на свободе". "Думаешь, старожа согласятся?" спросил Петроний. "Они, господин, конечно, и лишь были бы были уверены, что их не встретят жестокой кары и мучения". "Да, сказал Венеци. Сторожа готовы были согласиться на её бегство, тем более, они позволят вынести её как мёртвую. Правда, есть там человек, сказал Назари, который колёном железом пробует тела, действительно ли это мертвецы. Но он берёт несколько сестёрцы за то, чтобы не касаться лица. И, наверное, возьмёт золотой, чтобы коснуться гроба, а не тела. Скажи ему, что он получит полный кошелёк золотых, сказал Петроний. Но сможешь ли ты набрать верных товарищей? сумею найти таких, которые за деньги готовы продать жонны детей. Где ты возьмёшь их? В самой тюрьме или в городе? Сторожа, если им заплатить, пустят кого угодно. В таком случае, ты проведёшь в качестве наёмника меня, сказал Вениций. Но Петронь не стал решительно советовать, чтобы он не делал этого. Приторианцы могли узнать его даже переодетого, и тогда всё пропало бы. Не в самой тюрьме, не около, говорил он. Нужно, чтобы и Цезарь, и Тигелин были убеждены, что она действительно умерла. Иначе тотчас снаряжены будут поиски. Подозрение можно усыпить лишь тем, что когда её вывезут В Альбанские горы или в Сицилию мы останемся в Риме. Через неделю или две ты заболеешь, позовёшь врача, который лечит нейрона, и который велит тебе ехать в горы. Тогда вы соединитесь, а потом Он задумался и махнув рукой кончил. Потом, может быть, настанут другие времена. Пусть Христос жалится на дни сказал Венеций. Ты говоришь о Сицилии? А ведь легкие больны и может умереть. Мы поместим её пока ближе. Её вылечит воздух, только бы её вырвать из тюрьмы. Неужели нет у тебя в горах арендатора, на которого ты мог бы вполне положиться? Есть, конечно, есть, воскликнул Венеций. Около Кариоли В горах живёт верный человек, который носил меня на руках, когда я был ребёнком, и который любит меня до сих пор. Петрони подал ему таблички. Напиши ему, чтобы он приехал завтра в город. Нарочного пошлю сегодня же. Он позвал старшего раба и сделал нужное распоряжение. Через несколько минут раб скакал на коне по направлению к горам. Мне хотелось бы чтобы Урс сопровождал её в пути, я был бы спокойнее. Господин, ведь Урс человек необыкновенной силы, он выломает решётку и пойдёт за леги. Есть ульме одно окно, очень высокое, под которым не стоит стража. Я принесу Урсу верёвку, остальное он сделает сам. Клянусь Геркулесом, воскликнул Петроний. Пусть он бежит, как ему угодно. Но они вместе с ней, и не через день или два после, потому что по его следам найдут и её. Неужели вы хотите погубить себя и её? Я вам запрещаю говорить ему что-нибудь о Калеоле, иначе умываю руки. Оба признали справедливость его слов и замолчали. Потом Назарий стал прощаться, обещая прийти на другой день утром. С сестражами он надеялся договориться этой же ночью, но раньше хотел зайти к матери, которая в это страшное и беспокойное время очень боялась за сына. Подумав, он решил не искать в городе помощника, а найти и подкупить одного из тех, которые выносили мертвецов из тюрьмы. Перед уходом он задержался и, отведяв в сторону виницы, сказал ему шепотом: "Господин Я не скажу о нашем плане никому, даже матери. Но апостол Пётр обещал прийти к нам из цирка, и ему я расскажу всё. В этом доме можешь говорить свободно, сказал Винницей. Апостол был в цирке с людьми Петрони. Прочим, я сам пойду с тобой. Он велел подать себе тёмный плащ, и они вышли. Петрони глубоко вздохнул, Я хотел, говорил он себе, чтобы она умерла, потому что для Виниция это был бы меньший ужас. Но теперь я готов пожертвовать золотой треножник в храм Эскулапа за её выздоровление. Ахмед на бородой, ты хочешь устроить себе зрелище из страданий влюблённого? И ты, Августа, раньше завидовала красоте девушки, А теперь готова жестоко мучить её за то, что погиб твой сын. Ты, Тигелин, хочешь погубить её на зло мне. Посмотрим. Я говорю вам, что не увидите вы её на арене, потому что или она умрёт своей смертью, или я вырву её у вас, как вырывают кость у собаки. Я вырву её так, что вы не заметите этого. А потом всякий раз, как взгляну на вас, подумаю: вот глупцы, которых провёл Петроний. И довольный собой, он перешёл в треклини, где вместе с Евникой стал ужинать. Лектор читал им во время трапезы Идиллии Феокрита. Ветер гнал тучи со стороны Соракта, и внезапная буря взмутила покой тихой летней ночи. Время от времени громыхал гром, и эхо проносилось по семи холмам Рима. Петронии и Евника слушали прекрасные стихи, которые на латинском дарическом наречии прославляли любовь пастухов. Потом, успокоенные, они стали готовиться к сладостному отдыху. Но раньше пришёл Виниций. Петроний, узнав о его возвращении, вышел к нему. "Ну что?" спросил он. Не придумали ли вы чего-нибудь нового? Пошёл ли Назарев в тюрьму? Да, ответил молодой трибун, расчёсывая мокрые от дождя волосы. Назарев пошёл договариваться со сторожами, а я виделся с Петром, который велел мне молиться и верить. Прекрасно. Если всё пойдёт хорошо, то на следующую ночь можно будет её вынести из тюрьмы. Арендатор с людьми должны явиться рано утром. Это недалеко. Теперь ты должен отдохнуть. Но Виниций, войдя в свою спальню, опустился на колени и стал молиться. На заре прибыл из Кариолы арендатор Нигер. Он привёл с собой мулов и четырёх верных рабов, которых из предосторожности оставил в субурье. Виниций, не спавший всю ночь, вышел встретить его. Вот при виде своего господина расстрогался и стал целовать его руки и глаза, говоря: "Мой дорогой, ты болен или горе выпило крови с твоего лица, потому что я едва узнал тебя". Виниций увёл его во внутренный портик и там посветил в свою тайну. Нигер слушал с напряжённым вниманием, и на его суровом загорелом лице видно было большое волнение. который он не старался даже побороть. Значит, она христианка? воскликнул он, и он пытливо стал всматриваться в лицо веницы. А тот, угадав, по-видимому, о чём его вопрошает глазами негер, ответил: "И я христианин". Глаза негера наполнились слезами. Он с минуту молчал, потом, подняв руки кверху, сказал: Благодарю тебя, Христос, что снял ты пельмо с самых дорогих для меня глаз. Уновил голову веницы, и плач от счастья стал целовать его в лоб. Скоро пришёл к ним Петроний, а с ним Назарий. "Добрые вести", крикнула Несдали. Действительно, вести были добрые. Лекарь Главк ручался, что Легия выздоровеет. хотя у неё и была та же болезнь, от которой умирало ежедневно множество заключённых христиан. Что касается сторожей человека, прижигавшего мертвецов колёном железом, с ним долго разговаривать не пришлось. Будущий помощник Назария Аттис также был найден без труда. Мы сделали отверстие в гробу, чтобы больной было чем дышать, говорил Назарий. Вся опасность лишь в том, чтоб она не застонала в ту минуту, когда мы будем проходить мимо преторианцев. Она очень слаба и с утра лежит с закрытыми глазами. Впрочем, Главк даст ей усыпляющее питьё, которое сделает из снадобий, добытых мною в городе. Крышка гроба не будет прибита. Вы легко снимете её и возьмёте больную в лектику, а мы вложим в гроб длинный мешок с песком, который вы приготовите заранее. Виници был бледен как полотно, но слушал с напряжённым вниманием, словно старался заранее угадать, что скажет Назарий. Не будет ли ещё мёртвых тел, которые будут вынесены из тюрьмы в это же время? Спросил Петроний. Нынешней ночью умерло человек 20, а к вечеру умрёт ещё десяток. Нам придётся идти вместе с другими, но будем стараться остаться в хвосте. На первом повороте мой товарищ притворно хромает. Таким образом мы значительно отстанем. Вы ждите нас около храма Лебетино. Дал бы Господь ночь потемнее. Господь даст, вмешался Нигер. Вчера был ясный вечер, а потом вдруг грянула буря. Сегодня небо чистое, но с утра душно. Теперь каждую ночь будут дожди и бури. Вы идёте без факелов? спросил Венеций. Только впереди несут факел. На всякий случай вы будьте у храма Лебетины, как только стемнеет. Хотя обычно мы выходим из тюрьмы около полуночи. Они замолчали, слышалось лишь частое дыхание Венеция. Петроня обратился к нему. Вчера я говорил, что нам обоим лучше всего остаться дома. Но теперь я вижу, что и мне вряд ли усидеть. Если бы это было бегство, пришлось бы принять больше мер предосторожности. Но теперь, когда её вынесут как умершую, мне кажется, ни у кого не может явиться ни малейшего подозрения. "Да-да", подтвердил Веницы. "Я непременно должен быть там, и я сам выношу её из гроба". Как только она будет в моём доме в Кареоле, Я готов поручиться за её безопасность, сказал Нигер. На этом разговор был кончен. Нигер отправился в субур рук своим людям, Назари, взяв кошелёк с золотом, ушёл в тюрьму. Для Виниция начался день полный ожидания, тревоги, волнений и страха. Дело должно окончиться удачей, потому что оно хорошо обдумано, говорил ему Петрони. Лучше ничего нельзя было предпринять. Ты должен иметь печальный вид и ходить в траурной тоге. В цирк ходи, пусть тебя видят. Всё задумано прекрасно и удача обеспечена. Но уверен ли ты в Нигере? Он крестинин, ответил Венеций. Петрони посмотрел на него с изумлением, потом пожал плечами и стал говорить: Клянусь Полуксом. Это учение поразительно распространено, и как оно овладевает душой человека. При таких гонениях люди в один миг отказались бы от всех богов, римских, греческих и египетских. Странно, очень странно. Клянусь Кастором, если бы я верил, что хоть что-нибудь зависит от наших богов, Я каждому обещал бы по шесть белых быков, а капиталистскому Юпитеру 12. Ну и ты, нежели обещание своему Христу? Я отдал ему свою душу, ответил Виниций. Они разошлись. Петрони вернулся в спальню. Виниций побывал около тюрьмы, а потом отправился к подошве Ватиканского холма. в хижину, где был крещён апостолом Петром. Ему казалось, что там Христос скорее услышит его, чем в другом месте. Отыскав её, он бросился на землю и напряг все силы своей изболевшейся души в молитве о милосердии и так погрузился в неё, что скоро забыл, где он. Лишь когда миновал полдень, его вернул к действительности звук труб. донесшись со стороны цирка Нерона. Тогда он вышел из хижины и стал смотреть на мир, словно только что проснулся. Было жарко и тихо, и лишь в травене устанно трещали кузнечики. Воздух был влажен, парило. Небо над городом было голубое, но в стороне сабинских гор, низко над горизонтом, собирались тёмные тучи. Виниций вернулся домой. В атриуме его ждал Петроний. Я был на палатине, сказал он. Нарочно показался туда и даже сел играть в кости. Опица сегодня ночной пир. Я обещал, что мы придём, но лишь после полуночи, потому что раньше мне необходимо выспаться. Я буду, но будет хорошо, если и ты пойдёшь.